отчетливо чувствовал свои новые силы. Невероятный звериный потенциал. Было достаточно резко дернуть головой, и я бы вырвал плечо вместе с рукой отца. Вот только не для этого я взял разум падшего. Зубы отпустили плоть. В следующее мгновение два особо мощных удара в голову заставили все вокруг немного поплыть. Но боль отрезвляла. Держа за шкуру по бокам, отец тем причинял наибольшие муки. Я же ничего не предпринимал в ответ, терпя чужую боль и давая возможность себя победить. Отец воспользовался неожиданно выпавшим шансом, без труда повалил меня на землю, навалился сверху и принялся добивать, осыпая градом сильных ударов теперь уже всех четырех кулаков. Дальнейший исход схватки был понятен. Падший со звериной мордой побежден. Отцу оставалось добить остатки здоровья соперника и тем с ним покончить. Я отпустил разум падшего. Отец продолжал бить звериную морду, пока падший не замер. Но это его не остановило. Оглядевшись и схватив крупный булыжник, он проломил им череп и только после этого успокоился. Все это время падшие внимательно наблюдали за исходом стычки. Несмотря на полученное увечье, отец с гордостью поднялся и издал победный рык. Его подхватили остальные падшие, тем поздравляя лидера с победой. Поврежденная рука отца висела плетью. Были прокушены и переломаны сухожилия и кости плеча. Только теперь можно было вмешаться. Даниэль сам приподнял руку и направил на отца исцеляющую магию. Вверху, над горой, появилась первая птица рух. Я показал на нее Даниэлю. Взять птицу в питомца не удалось, она продолжала быть чьей-то. Нам предстояло истребить крылатых гигантов, прежде чем высовываться из крепости. И это хорошо, что сейчас с нами были падшие. Не нужно было думать над тем, куда деть столько трупов. А падшие как раз нуждались в мертвечении. Вот только просто так убивать птиц было неразумно. Даниэль послал за Теоной. С ее приходом началась зачистка драной горы от опасных птиц. Я брал их разум, заставлял сесть во двор крепости. Теона сдирала с них кожу с передней части головы и делала маски. Дальше в дело вступали падшие. Они добивали птиц, раздирали туши на части и затаскивали в портал. Иначе те в узкий проем не помещались. Понадобилось больше трех часов, пока с крылатыми чудищами было покончено. К этому времени Пальши вычистили крепость от всего железа, что нашли, и трупов. А наши воины разрушили все найденные порталы в том зале, где я вчера был. Так долго вышло потому, что после изготовления каждой маски Тионе приходилось отправляться в Драную Гору для восстановления маны. Всего ей удалось изготовить 37 масок. Падшие через портал покинули крепость. Задержался только отец. Он был рад итогам рейда в мир живых. Его стае удалось хорошенько разжиться свежим мясом и железом, из которого в пропасти делали оружие. С их огромными габаритами, нашими чесаблями и кинжалы с ножными не подходили. А еще отец радовался, что подчинил вторую стаю. Оказалось, что тот, падший со звериной мордой, был их вожаком. Отец специально позвал его с собой, опасаясь, что не сможет перебить своими силами защитников крепости. «Мы ведь думали, что альбиносов тот будет сотни. Они могли пользоваться магией, а падшие нет. Мы, так сказать, готовились к худшему. Убив вожака, отец тем показал чужой стае, что он лучший лидер. Никто не воспротивился. Это означало подчинение». Теперь у отца была почти трехтысячная стая. Это считалось солидным размером. На много претендовать не стоило, но уже можно было вступать в переговоры с крупными стаями. В пропасти было примерно так же, как у нас, живых. Были свои короли, подчинявшиеся владыке, куну Рабею, и мелкие вассалы. Отец мог претендовать на роль вассала, что его пока вполне устраивало. Небо было расчищено от птиц рух. Можно было приступать к осмотру Драной горы. Этим снова занялся капитан Сир Реслихаган. Еще до этого, по мере изготовления масок, он выдал десятку человек новые маски и отправил их в небо патрулировать окрестности и саму гору на случай появления альбиносов. Сейчас же он приступил к формированию групп и отправке их на гору для обследования, выдавая каждой по своему участку поиска. Пока шло распределение, я поддался в крепостные постройки и стал их осматривать. Было как-то странно осознавать, что здесь было всего лишь что-то вроде 30 защитников. Выходила большая часть людей, появлялась здесь исключительно днем, а ночевала дома в своих спальнях. То есть мы вообще могли обойтись лишь своими силами. В крепостных постройках нашлась большая кухня и несколько жилых помещений. После падших в них творился полнейший разгром. Все ценное они, конечно же, унесли с собой. Остальное безжалостно разрушили. Внутри горы помещений было куда больше. Тут имели залы и для мастеров, и для ожидавших восстановления маны, и для ночевки. Особо много свободного места было выделено для тренировок. Этот зал расположили на втором уровне. Стены там были черными от применения огненной магии. В общем, можно сказать, альбиносы все обустроили почти как у нас, и даже лучшее. В зале с порталами, где я был накануне в образе невидимки, вверху все так же порхали мотыльки. Обилие темно-бурых пятен на полу подсказывало о пролитой крови более чем десятка человек. А ведь такие же пятна я видел и в проходах, и в помещениях, и в крепости. Невольно подумалось, а, может быть, падший со звериной мордой, но врал насчет количества убитых альбиносов. Они ведь сразу стали их пожирать». Отец специально вперед пустил чужую стаю, а только потом своих. Впрочем, теперь уже было без разницы. В любом случае, крепость мы захватили. Я снова попробовал двинуть камни, и на удивление они поддались. Хотя магическая защита осталась. Она продолжала светиться, когда я использовал заклинание видения. Ошеломленный, я подался обратно во двор крепости. Теперь к Даниэлю присоединились магистр Борис Шелби, консильерий Иган и управляющий замком Тит -Граш. Остальные помощники не дождались. Занялись своими вопросами, коих было предостаточно. Прибывшие хотели лично удостовериться во взятии крепости и посмотреть, что тут и как. «Камни крепости раньше меня не слушались, а теперь я могу ими двигать как угодно. Почему так?» Обратился я к магистру, самому сведущему в вопросах магии. «Ничего удивительного». Так всегда происходит, когда умирает последний защитник, и крепость переходит в новые руки. Теперь защита стала нас отождествлять с хозяевами, в то время как альбиносы превратились во врагов. Я обратился к брату. Там есть проход внутрь горы. Указал я на вход в подземелье. Там на стенах тоже стоит защита. Просто так камни не сдвинешь. Нужно будет выделить людей и точно так же защитить нашу базу внутри горы. Тогда к нам просто так никто не пробьется. Разумно. Согласился Даниэль и сверкнул глазами на магистра. «А почему это мы до этого не додумались установить у себя защиту?» «Так я подумал, там же везде проходы с чудовищами. Мы сидим скрытно. Кто же к нам полезет?» «А еще подумал, что защита может создать вопросы если ее заметят». «Считаете, будет лучше, если к нам неожиданно ворвутся?» Скептически спросил брат и нахмурился. «Борис, не злите меня. Сейчас же займитесь этим с капитаном. Пусть выделит людей». «Защита должна быть установлена на двух наших базах сегодня же. Задействуйте мастеров и лекарей. Ничего страшного, что они на полдня отвлекутся. Всяких эссенций они изготовили предостаточно». Пусть Даниэль и говорил строго, но сейчас он не был зол. Как-никак только что взяли крепость, казавшуюся неприступной. Он был рад, и опрометчивость магистра не испортила этого настроя. Пока брат не разбушевался, Борис понесся к капитану, который уже закончил с отправкой групп, и теперь стоял на стене. Магистр прекрасно понимал, в такие минуты а лучше побыстрее смыться. Мое предложение заставило Даниэля вспомнить о неразрешенной проблеме. Радость сменилась озабоченностью. Виной всему были, конечно же, альбиносы. Так же, как и я, брат прекрасно понимал, с ними до конца не покончено. Надо как-то провести осмотр горы внутри, но я даже не представляю, как это возможно. Ближе к центру все испещено пещерами. Там море всяких чудовищ. Брось, ты за неделю не справишься. У нас нет столько времени. альбиносы... Альбиносы не станут строить новую базу. Мы ущемили их самолюбие. Они будут пытаться отвоевать крепость. Пусть люди обыскивают, что могут обыскать. Уничтожают порталы. А мы с тобой сейчас же отправляемся в долину. Ты все-таки готов отдать им доступ в два наших сокровенных места? У нас нет другого выхода. — Будет лучше отдать долине крепость, — вмешался в разговор Игалвелни. Конечно, она укреплена, ее трудно взять, и, тем не менее, крепость уязвима, потому что стоит на виду. А наша база скрыта, и потом крепость перейдет в долине, это вызовет у альбиносов большую злость к ним, чем к нам. Если здесь появятся альбиносы, то будут атаковать крепость, а не нас. Опять же, взяв у нас крепость, долина будет вынуждена быть с нами, — продолжил мысль брат, — иначе им придется в одиночку противостоять остальному союзу. «Долина будет сама заинтересована, чтобы мы наращивали силы и развивались». Меня радовал оптимизм брата. Вот только не давало покоя осознание того, что альбиносы спрятали порталы внутри горы. В таком случае они могли уже сегодня, подобно нам, свить внутри горы уютное гнездышко, а мы бы об этом даже не узнали. Я обратился к великой системе и проверил наши шансы на победу. Все те же менее 1% уже откровенно бесили. Такое чувство, что половина альбиносов и южан ежедневно вкладывает удачу в свою победу. А если так и есть? Брат подался к порталу и вошел в него. Мне пришлось его догонять и на ходу рассказать о своих опасениях. Ты неверно мыслишь. Ты забыла о маме. Она та, кто способна снимать удачу. Пусть альбиносы, южане, северяне, да хоть кто вкладывают сколько угодно удачи в свою победу. Когда придет время, мама снимет всю их удачу. а мы вложим свою удачу в себя. Она останется только у нас, и это переломит ситуацию. Но пока к этому обращаться не стоит. Пусть враги тешут свое тщеславие скорой победой и циферками процентов, что им показывает система. Победа все равно будет за нами. Глава 20 На этот раз нам с канцельери удалось уговорить брата отправиться в долину. Тем же составом, но без сопровождения гвардейцев. Все потому, что Игон сообщил, что его портал, поставленный у ворот дворца, равно как еще несколько уничтожены. Это означало, что нам придется пользоваться резервным порталом, установленным на городской окраине. Найти одну большую или две маленькие кареты, на которых предстояло ехать во дворец, было куда проще, чем сразу шесть. Вариант пешей прогулки не рассматривался, иначе к месту мы бы попали лишь к вечеру. Когда мы добрались на двух небольших каретах до нижних ворот дворца, нас ждал неприятный сюрприз. Гвардейцы королевы сообщили, что на насчет у них, оказывается, нет распоряжений. То есть нам пришлось ждать». Правда, меньше получаса, прежде чем открылась калитка, и к нам вышел лично к консильере королевы Сверлигресс. Серьезный вид и холодное выражение лица не предвещали ничего хорошего. Не доходя до нас пара метров, он остановился и принялся говорить официальным, лишенным красок тоном. Королева долина светлейшая Тридолегресс, сообщает, она не намерена более принимать вас у себя. Князь, отныне вам лично и всем вашим высоким чинам и родственникам в этот момент он сурово посмотрел на меня, запрещается переступать владения долины. Мы не желаем иметь с вами никаких дел, за исключением торговых дел, естественно. Резко закончив речь, Сверлигресс также резко развернулся и подался обратно к калитке, оставив нас с искривленными от изумления лицами. Консильер скрылся, калитка захлопнулась, а нам понадобилась еще минута, прежде чем мы пришли в себя. В голове, кроме «что это было?», Иного не возникало. «Иган, что стоишь истуканом? Открывай портал!» Гаркнул на него Даниэль, как будто тот был в чем-то виновен. «На этот раз мы переправились прямо в кабинет брата». Громко стуча каблуками, он прошел к столу и рухнул в свое кресло, буквально вскипая от переполнявшего его возмущения и гнева. «Все рушилось. Наши надежды, планы, уверенность в завтрашнем дне. Мы остались один на один с полчищем врагов». Это если не брать в расчет Орши, который вряд ли долго устоит. Мы слишком поздно открыли для них Драную Гору и Остров Теней. Княжество не успеет как следует подготовиться. «Баки, а ты что стоишь? Сейчас же отправляйся обыскивать Драную Гору!» Рявкнул на него Даниэль. «Уже бегу!» — отчеканил рыцарь и спешно покинул кабинет. «Лейтон, отправляйтесь туда же!» Но «У меня новобранцы! Я и так потерял полдня!» — растерялся тот. «Тебя 10 Доставай всех своих клонов! Половину отправляй к горе! Половину на тренировочное поле!» «То есть открыть всем свои способности?» «Плевать! О твоих способностях и так уже знают все!» Теперь и второй рыцарь поспешил выйти. На очереди остались мы с иганом Велни. «Рэй, сколько точно тебе нужно на осмотр Драной горы?» Я неуверенно пожал плечами. «Откуда я мог знать, как пойдет работа?» «Внутри гору можно было не спеша обойти вдоль и поперек дня за два». «Но если будут нападать всякие твари, а они обязательно будут, ибо внутри гора ими кишит, то и за неделю не справится «Дней десять, смотря как пойдет. Это же придется ходить и вверху, и внизу. Опять же чудовище». «Много, слишком много. У нас осталось три дня. Мы попросту не успеем». Перебив, вмешался к инсильери. «Даже если предположить, что Раю повезет, и завтра он найдет новую базу альбиносов, у нас не будет на нее времени». Боюсь, снова надеяться на удачливость мастера тайных дел не получится. Начнется вторжение. Нам будет не до них. Понадобится защищать княжество. Поэтому предлагаю сегодня ограничиться осмотром внешней части горы. Завтра только наблюдением сверху. Одновременно с этим, завтра же нам нужно переправить в драную гору всех наших воинов без ограничений. Пусть насколько смогут развивают боевую магию. «А где, кстати, Валеклотс?» Спросил Даниэль, уйдя в размышлениях немного в сторону. консильере, развел руками. Говорили у альбиносов, лично подслушивает о чем говорят в совете. «Я к тому, что, может быть, у альбиносов нет внутри горы порталов. У них же была большая крепость и два круга с порталами». «Может быть, они были настолько уверены в себе, что не стали выставлять запасные порталы?» «Вряд ли», — не согласился я. «Альбиносы слишком расчетливы, чтобы допустить настолько грубую ошибку». Иган Велни кивком подтвердил мою точку зрения. «Нам не стоило тешить себя возможной глупостью соперника». Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел гвардейец. «Светлейший князь, к вам посетитель. Уже полчаса дожидается. Сказал, это важно и очень срочно. У него к вам подарок, какой-то ковер». Мы втроем переглянулись. «Какой ковер? Кто это вообще такой?» — переспросил Даниэль. «Он сказал, представиться вам лично, а ковер... ковер обычный. Но он сказал, вы будете рады подарку». Брат уже понял, гвардеец вряд ли что-то расскажет путного. И дабы не тратить время, дал команду пустить к нему незнакомца. Вошедшим мужчине средних лет не было чего-то особенного. Обычная одежда, не старая и не новая. В руках, правда, он держал не ковер, а свернутый в рулон более тонкий гобелен. Подарок ничем не привлек внимание. На всякий случай я специально воспользовался заклинанием видения и рассматривал гостя на предмет наличия чего-то магического. Здравия желаю. Мне, князю Даниэлю Гилберту, лично. Поклонившись, произнес незнакомец. У меня к нему подарок. Если тут есть его брат, Рай, ему тоже можно присутствовать. Остальным не велено. Ты кто такой? С пренебрежением спросил брат. Ему явно не нравилось, что кто-то ставит ультиматумы, и был в шаге от того, чтобы забрать гобелен и вышвырнуть незнакомца. Не говорить в присутствии посторонних. Я все покажу и расскажу, но без лишних глаз. Прошу прощения, но иначе никак. «Смею заверить, вы останетесь довольны!» В другой ситуации Даниэль поступил бы иначе, но больно незнакомец вел себя миролюбиво и покладисто. Опять же, не вызывал к себе подозрений. Так что брат велел консильере выйти. «А вы, значит, Рэй?» Уставившись на меня, спросил незнакомец. «Похож на брата». «Рассказывай, что хотел!» Раздраженно повысил голос Даниэль. «Ага, сейчас!» Мужичок ловко отодвинул отстало кресло и приставил его к стене, на которой висела карта мира. «Извините, я на время ее отцеплю». От такой наглости брат скривился, а мне пришлось помочь незнакомцу снять карту, чтобы он на ее место повесил принесенный подарок. Гобелен раскрылся и предстало изображение моря и кораблей, но не это вызвало удивление. Перед глазами появилось светящееся очертание портала. Незнакомец спрыгнул с кресла и вернул его на место. «Сейчас, сейчас, ничего не подумайте плохого. Он сам войдет и сам все расскажет. Мне велено только доставить». Брат хотел что-то гаркнуть на посетителя, но в этот момент портал на гобелине вспыхнул и появилась человеческая фигура. К нам вошел уже новый гость, поверши меня и брата в неописуемое изумление. «Кого-кого, а снова увидеть его, еще и у нас, мы никак не ожидали». «Прошу прощения за весь этот балаган!» Сверлигресс расплылся в легкой улыбке. «Три-то слишком переживает. Вы же понимаете, сейчас на кону стоит слишком многое!» Консилерия решительно подошел к столу и, выбрав место поближе к брату, без приглашения, сел в кресло. «И так, судя по тому, что вы к нам явились, крепость Альбиносов вы все-таки взяли, так?» Брат ответил кивком. «Отлично! В таком случае у меня к вам сразу несколько хороших новостей!» Пока Долина продолжит быть членом Союза Альбиносов. Мы будем с ними до тех пор, пока они не нападут на Оршик. Во время осады мы перейдем на вашу сторону и вместе разобьем южан. И вот тут у меня для вас еще одна хорошая новость. Нам удалось договориться с Королевством Гор. Они согласны перейти на нашу сторону и дать в помощь 10 драконов. Это обойдется в 200 миллионов золотом. И у меня снова хорошая новость. 100 миллионов мы возьмем на себя и выплатим горцам до начала осады. Вторую сотню оплатите вы. Там сами решите по оплате соршекам. Ну как, я не сильно вас удивил». Теперь Свирлигресс сиял в широкой улыбке. Пока он рассказывал новости, я сел за стол напротив него и теперь следил за реакцией брата. Изумление сменилось удивлением, а дальше перешло в настороженность». И горцы вот так просто согласились за деньги перейти на нашу сторону. Им же вроде бы должен был перепасть Глазвель. Он и теперь перепадет. Вам Глазвель пока не принадлежит. Так зачем за него переживать? Зато драконы принесут большую пользу. Благодаря им мы снизим количество потерь. Или же увеличим, если драконы будут против нас. По-моему, выбор очевиден. Ну, если для вас Глазвель настолько необходим, заберете его у горцев, потом заберете, когда все закончится». «Отдать? Забрать?» «Вы об этом так просто говорите?» «Там же тысячи людей, а мы их судьбы решаем с такой легкостью», — возразил я. «Мы перед выбором. Драконы с нами или против нас. У вас есть третий вариант?» «А почему горцы согласились? Я не понимаю. Когда вы с ними успели договориться?» Даниэль снова уцепился за ключевой момент. «Трида договорилась с горцами в тот же день, когда мы с вами виделись в прошлый раз. Мы предложили им лучшие условия За один только Глазвель альбиносы намеревались использовать драконов-горцев во всех битвах, начиная от Оршика и заканчивая скалистым берегом. Мы же предложили Глазвель я оплату за битву. И нас, и горы смущало только одно — драная гора, которая на тот момент была у альбиносов. Теперь, когда у вас получилось ее захватить, горы станут на нашу сторону, не сомневайтесь. Итак, наши договоренности остаются в силе? Да, в силе. Тогда я попрошу переправить нашего портальщика на остров Теней, а потом в Драную гору. Указал канцеляре на своего подручного, принесшего гобелен-портал, и теперь стоявшего без дела в отдалении от стола. Мы сегодня же начнем обустраиваться. Мы отдадим вам крепость. Там хорошее место. Есть магическая защита. Крепость, а впрочем, пусть будет крепость. Покончим с южанами, и уже будет неважно, что подумают альбиносы. Рей, позови Игана, попросил Даниэль. «О, нет-нет-нет, кроме вас двоих, о наших договоренностях не должна знать ни единая душа. Я сейчас тем же порталом уйду, а вы сами уже покажете Грегору остров и гору». Он повернулся и указал на мужчину. «После, где-то через час, мы воспользуемся порталами. К этому времени ни в крепости, ни в той части острова никого не должно быть. Вы же понимаете, до осады Оршика нам следует все сохранить в тайне». Иначе наше противостояние с Союзом Альбиносов затянется надолго. В таком деле не стоит доверяться даже самым проверенным людям. Если придаст кто-то из моих подручных, я это почувствую. Будет оборвана связующая нас клятва. Консильери засмеялся. Зря. Я бы настоятельно советовал в важных делах не доверять ни людям, ни великой системе. С ее принципами все балансировать и на всякое действие создавать равное противодействие она несовершенна. Всегда всплывают нюансы. Глава 21 первая. Интерлюдия. Время близилось к полдню. В великом городе стоял отменный ясный день. На безоблачном небосводе висело лишь одинокое яркое солнце. Его лучи, сквозь оконные стекла, вырывались в тронный зал дворца, били светом в богатую позолоту, переливами отражались и порождали золоченых зайчиков. Тем добавляли убранству еще больше красоты, изящества и роскоши. Каблуки княгини Оршика Дарьи Гаран громким эхом разносились по высоким сводам зала. Вровень с ней глухими звуками вышагивал князь скалистого берега Даниэль Гилберт. Два канцелярии, Иген Велни и Ламберт, следовали за своими правителями, не издавая лишнего шума. Никому из четверых не было дела до окружавшей красоты. Мысли занимали куда более приземленные вещи. Они смотрели исключительно перед собой. Туда, куда сейчас следовали, к главному месту зала. Королевских гвардейцев в легких позолоченных доспехах было много, больше двадцати, и в то же время немного. Это от того, что в столь большом зале их количество попросту терялось. Они все были расставлены вокруг короля, в основном по бокам и спереди. Воины следили за идущей по залу четверкой без эмоций. Для них приход очередных посетителей был рутиной, от этого лица казались совершенно пустыми. А вот на лоснящемся от пота пухлом лице Тейна являвшегося канцеллери короля и поэтому стоявшего по правую сторону от трона, шла пляска. Играли губы, щеки, глаза. Лицо-то хмурилось, то изображало жалобный вид. Глаза-то суживались до узких щелок, придавая всему виду коварный вид, то возвращались к обычной форме, но поджимались губы. от этого в корне изменялась вся мимика. Появлялось что-то в виде обиды. Все потому, что Тейна Бурра одолевал смех. Ему было забавно видеть вместе тех, чьи отцы не так давно сошлись в смертельном поединке. Он ума не мог приложить, до какой степени нужно опуститься, чтобы забыть память о своих отцах, фактически предав их и позориться, пребывая в обществе друг друга. Вот только ситуация не предполагала веселья. Консильере пришлось взять себя в руки и подальше убрать разбирающий его смех. Король равнин Тебриан Имрич восседал на троне серый и даже немного осунувшийся. Его бледное, почти мертвое лицо следило за приближением делегации и выражало усталость. Он знал, о чем пойдет речь, и оттого предпочел бы послать куда подальше прибывших вассалов. Сейчас он снова сожалел о том, что подался на уговоры князя Глазвеля Вихса Бронера, сначала настояв на жребии при избрании нового короля равнины, а после добить раненого князя Скалистого берега Тролла Гилберта. Когда Тролл выручил его с бунтовщиками, Тебрион дал слово, что после свержения Гротарса будет голосовать за князя. Такое же слово Троллу дал Викс Бронер, но именно Викс придумал, как обойти данное обещание. Сначала он уговорил Тебриона, а после убедил Малора выступить против предложения Тролла о голосовании, заменив его жребием. В таком случае им не пришлось бы получать штраф от системы. Они не нарушили обещаний, потому как голосование не состоялось. Викса еще понятно, ему было что терять. Его утомила жизнь в постоянном страхе и ожидании очередного нападения с гор или юга. Но Тебрюна-то ничего не угрожало. Кто осадит Пятигорья, зная, что тем можно побеспокоить падших, и те воровутся в мир живых? Конечно, это было вранье. Легенду придумал еще его дед. Потом и всячески поддерживали отец и сам Тебриан. К тому же дед хорошенько пролоббировал вопрос у верховного жреца, что обошлось княжеству в громадное состояние. Но это того стоило. Со временем в легенду поверили все, от простолюдинов до королей. Так что Тебриану незачем было беспокоиться. Не помешай он троллу Гилберту взобраться на трон, и сейчас бы спокойно правил Пятигорием, ни о чем не переживая. Ну, выделил бы войско для войны, и что с того? Нервы обходятся куда дороже, и это не говоря о положении, в котором он оказался. Тебрион Имрич хотел править равниной, править как настоящий король. И что из этого вышло? А вышло то, что он сидел на троне и все время боялся. Летом, сразу после того, как стал королем, боялся, что его свергнет или тихо прикончит тот же Виксбронер или кто-то из соседних королей. Опасался жены Тролла Гилберта, боясь, что Мари подошлет к нему убийц и тем отомстит за мужа. Осенью, когда поползли слухи о вторжении, он стал бояться начала войны. Вот уже была почти середина зимы, а ситуация в мире только ухудшалась. Теперь к страху смерти прибавился страх, что на равнину со всех сторон нападут и разорвут королевство на части. ты Тебрион переживал, что в таком случае достанется его двум сыновьям. и вообще смогут ли они выжить в надвигающейся бойне король понимал что ему бы сейчас сложить себя полномочия и уехать в пегория вот только он уже не мог отказаться от трона и снова вернуться в родовое категория это же равноценно падению Падать со столь высокого пика от иобреу не хотелось власть оно такое или вверх или вдребезги вниз Никто не будет считаться с тем, кто пусть немного, но опустился, кто показал слабость. Обязательно такого добьют. Все уважают исключительно сильных. Да и кому отдавать трон равнины? Вихсу Бронеру. Ему отдавать трон Теобриону принципиально не хотелось. Это же он его на все подбил, из-за чего король оказался в столь нехорошей ситуации. В Мелиссарии сидел в наместниках канцелярии Тейнбурр. Его не стоило рассматривать. Не то происхождение. Оставались сопляк Даниэл Гилберт и соплячка Дарья Гаран, что сейчас шли к нему на поклон. Ему ж отдавать трон Теабрион точно не собирался. Тогда уж лучше все идет, как идет, а дальше будет видно. Не доходя пяти метров до выстроенного ряда гвардейцев, Даниэль и Дарья остановились. Они по очереди произнесли приветственные речи и поклонились. Король ответил им легким кивком. Тейенбур задал обоим вопрос о том, чем обусловлен их визит к монарху, и Даниэль принялся обстоятельно и в то же время коротко описывать нынешнее положение дел в мире. Конечно, князь посетовал о своих опасениях по поводу предстоящего вторжения. Не забыл упомянуть в числе союзников альбиносов и долину. Королевство в его речах, безусловно, выступало в роли врага, а ином присутствующим знать пока не полагалось. Даниэлю дали сказать все, что он хотел. А лишь когда речь закончилась, взял слово «Тейнбур». «Об этом все мы в курсе. Альбиносы еще два дня назад закрыли у нас свой филиал. Банк просто так не закрывают. Это верный признак грядущего вторжения. Что вы конкретно хотите от короля?» «Что хочу?» — переспросил брат с недоумением, поражаясь абсурдности вопроса и вообще всей этой ситуации. «Ведь не вассалы сейчас должны были бежать к королю, а сам король призвать их и раздать приказы». «Именно Тебриан Имрич должен был стать главнокомандующим в грядущем противостоянии с Союзом Альбиносов. Думать, действовать, решать, а не отмалчиваться, прикрываясь к ансилерии. Мы хотим поддержки от нашего короля!» По всей вероятности, из-за нервного напряжения, забыв о положенном приличии при общении со своим монархом, позволило себе повысить голос Дарья. «Оршику нужны силы, хотя бы три тысячи воинов, желательно гвардейцев!» Тейн Бур оскалился в неприятной улыбке. «Вам, три тысячи гвардейцев, скалистому берегу три тысячи. А кто будет защищать столицу? Вы же сами только что говорили, корабли альбиносов стоят в порту. В любой момент они могут взять курс на великий город. Тут от силы день пути». «Но почему бы вам не дать излишки пятигорья? Всем же ясно, на пятигорья не нападут?» Не унималась Дарья. Сейчас, когда обстановка в мире была накалена до предела, слово «сочетание излишки войск» казалось чем-то несуразным. Король посчитал сказанное за глупую шутку, и на его лице появилась ухмылка. Но отвечать на просьбу он не собирался. Для этого был консильери. Тейн Бур взглянул на короля. Ему нужно было поймать его настрой. Как он и предполагал, эта парочка не могла повлиять на короля. Посему консильери состроил траурный вид и вернулся к разговору. «Сожалею, но излишек нет. У нас только что был на приеме Виксбронер. Он опасается вторжения гор». «Нам пришлось поддаться на его просьбу». Углазвели не лучшее положение. У них нет таких высоких стен, как воршики, за которыми можно было бы спрятаться. Нет столько хорошего оружия и стольких хороших воинов. Нам пришлось пойти князю навстречу и выделить из пятигорья 1250 воинов». Столь неровная цифра могла говорить лишь о яростном торге, произошедшем между королем и князем. Последнему все-таки удалось выдернуть эти крохи». Однако, учитывая мизерность войск гор и Глазвеля, для Викса количество было значимым. Ответ Тейнабура вызвал злость в глазах Дарьи и Даниэля. «Им было очевидно, что в нынешнем положении королю нет смысла спасать княжество Глазвеля. Оно слишком удалено от остальной части равнины. Если южане захватят Оршик, дальше они войдут в равнину, осадят Мелиссар и тем отрежут Глазвель от остальных». Так что сейчас нужно было спасать не Глазвель, а Оршик из Скалистый берег. Именно эти два княжества преграждали путь к великому городу по суше. А без поддержки с суши флоту альбиносов нечего и рыпаться с осадами. В решении короля не было логики, а лишь обязательства. Он не мог отказать человеку, с которым его связывала пролитая кровь двух князей. Трола Гилберта и Малора Горана. Да-да, князя Оршика они тоже погубили вместе. Ведь не поддержит Эбрион предложение Викса вместо голосования тянуть жребий. Между князьями не случилось бы злополучного поединка. Малору пришлось бы подчиниться и голосовать вместе с остальными. — В таком случае что нам делать? — с нескрываемой обидой спросила Дарья. — Что нам подскажет наш король, которому мы постоянно платим из своей казны, которому отправляем на службу воинов, отправляем лучшее оружие? которому по заключенному договору мы должны подчиняться и оберегать, а он оберегать отторжений нас. Сожалею, но сейчас особые обстоятельства. Мы ожидаем ударов в любой момент. Нам всем остается рассчитывать исключительно на собственные силы». Ответил Тейенбурж. В этот момент стоявший за спиной Даниэля канцеляри и Велни что-то тихо цикнул и легонько ткнул в спину своего молодого князя, заставив того снова взять инициативу в свои руки. «Но мы хотели бы лично услышать от нашего короля, что он больше не может выполнять договор и не может нас защитить от вторжения». «Разве вам непонятно?» Тейнбур так и не договорил. Его с гневом перебила Дарья. «Мы имеем право слушать короля». «Пусть это скажет сам король», — добавил Даниэль. Тейнбур вмиг ощетинился. Глаза опасно сузились. «А вам не кажется, что вы проявляете дерзость?» Ну вот и настал момент, когда предстояло заговорить Тебриону Имричу. В другой ситуации он, вероятно, повел бы себя иначе. Да и оба князя в другой ситуации не решились бы дерзить. Вели бы себя покладисто, с надлежащим почтением. Но сейчас другое положение. От этих двух зависело, как скоро и в каком виде союз альбиносов прибудет к великому городу. Выгоднее всего в потрепанном, чтобы скалистый берег и оршик хорошенько измотал силы врага. Иначе великому городу не выстоять. «Я так понимаю, вы хотите воспользоваться ситуацией и разорвать вассальный договор?» Утвердительно произнес Тебрион и с надменным видом помотал головой. «Не получится. Я не стану разрывать наши договоры. Еще раз повторяю, это вынужденная мера. Мне приходится на это пойти». «И вы нам не поможете?» – спросил Даниэль. «Сейчас каждый сам за себя». Князь Скалистого берега как будто только этого и ждал. Он выгнал спину и уверенно приподнял подбородок. «Благодарю, мы вас услышали. Не смеем больше отвлекать». Слегка поклонившись, Даниэль резко развернулся и направился прочь от трона. Дарья кинула ему вдогонку взгляд, потом посмотрела на короля и, забыв попрощаться, устремилась догонять молодого князя. Присутствовавшие при встрече и все время молчавшие канцелярии Иган и Ламберт не забыли о формальностях. Они отдали королю прощальные поклоны и только после этого позволили себе пойти за своими князьями. «Все хорошо? Мы услышали, что хотели?» – вопросила Дарья у Даниэля, догнав его на середине зала. «Наверное?» «Наверное, княгиню не устроила». Она обернулась и теперь обратилась тем же вопросом к обоим канцельериям. Ламберт, по всей вероятности, точно не знал ответа, посему предпочел изобразить задумчивый вид. Зато был уверен и Ганвелни. Конечно, получилось. Сказав каждый сам за себя, Тебрион проявил глупость. Фактически, он отказался от выполнения своей части договора. Это освобождает вас от выполнения уже своей части договора. Так я могу теперь разорвать клятву? В нетерпении спросила Дарья. Можете, но не сейчас. Я настоятельно рекомендую подождать. Все-таки, давайте сначала увидимся с нашими магистрами. Не хватало получить штраф от великой системы. Глава 22 Камни раздвигались. Я старался быстрее идти по создаваемому проходу и заодно закрывал его за собой. Сейчас я проходил прямо под громадной пещерой с магическим источником. Нас разделяло не больше десяти метров. То и дело с потолка. Осыпалась мелкая крошка, грозясь обвалом, и потому приходилось особенно торопиться. Сам магический источник находился левее. Он напоминал жилу, тянувшуюся откуда-то снизу и образующую в пещере небольшой водоем. По незнанию меня угораздило попасть в эту жилу. Пришлось быстрее закрывать камни, чтобы ничего не нарушить. Еще час трудов и с обследованием внутренности Драной горы была покончена. Я старательно обошел ее вдоль и поперек. Если бы альбиносы попытались создать в каменной толще базу, подобно нашей, я бы ее обязательно нашел. Однако, к моему удивлению, ее не было. Зато попалось много порталов. Как бы ни полсотни. Я их тут же уничтожал. Чьими они были, для меня осталось загадкой. Не знаю, сколько времени понадобилось, если бы я не догадался использовать маску невидимки. Она надежно укрыла меня от местных тварей. Те попросту не замечали, когда я проходил мимо. Возвращаясь к нашей базе, я предусмотрительно снял маску и лишь тогда раздвинул последние камни. Точно попал, куда целился – в зал с порталами. У нас творилась невероятная суета. Люди двигались нескончаемым потоком с двух порталов и дальше разъединялись. Одни сворачивали в зал для тренировок, вторые – в зал для ожидания пополнения маны. Такие же толпы шли в обратном направлении. Все-таки Даниэль правильно распорядился, выделив на сегодняшний день сразу двух портальщиков. «Слишком многих людей нужно было пропустить через драную гору для развития магических возможностей. Я ожидал, что осмотрю гору дня за три, если все это время буду трудиться без перерыва на сон и еду». Дающие силу и эликсиры помогали справиться с обеими проблемами сразу. Однако маска невидимки помогла закончить работу меньше, чем за сутки. У меня появилось дополнительное время. Из портала появился магистр Борис Шелби. Несмотря по сторонам, Он сразу свернул в помещение с мастерами. Мне пришлось его догонять. Хотелось узнать последние новости за то время, пока был занят внутренностями Гары. И, конечно же, первым делом поинтересовался Валиком Лотцем. Все еще нет ни его, ни от него известий. Пока ждем. Час назад Даниэль и Дарья отправили в столицу. Неужели надеются получить от короля поддержку? Борис усмехнулся. Они надеются освободиться от клятв. С особой важностью, выставив вверх указательный палец, произнес магистр. «Ну, а как твои успехи?» «Только что закончил. Порталы попадались, но базы альбиносов в горе нет». «Это точно?» «Я делал борозды шириной в 10 метров. Если бы они создали базу, она бы обязательно попалась». Магистр с сожалением тряхнул головой. «А надо было не борозды делать, а все проверять досконально», — заявил он с претензией. «Что, если альбиносы расставили порталы и специально выжидают?» Ты же не все осмотрел. А потом возьмут и быстренько совьют себе гнездышко. Вспомни, у тебя получилось сделать эту базу меньше, чем за полдня. Уничтожить портал куда легче, чем вот такое. В порыве нервного взвода Борис показал на все вокруг. «Да знаю, я знаю, но вы сами посудите. Это же мне пришлось бы полностью все проходить метр за метром. Подниматься выше предыдущего хода и снова полностью обходить. Я бы за неделю подобного не сделал. У нас нет столько времени». Борис и сам прекрасно осознавал нереальность озвученной задачи. До вторжения осталось два дня. А кроме меня у нас никто не мог управлять камнем. Не сомневался, найти все порталы альбиносов у меня не получилось. Оставалось надеяться, что сможет выяснить мастер тайных дел. Вот только от него не было известий. Вполне может быть, альбиносы его выловили, а мы продолжали на него надеяться. Я посчитал, что с моей стороны будет неправильно пускать дело на самотек. И, имея столько талантов сидеть без дела, стоило еще раз рискнуть. На этот раз с учетом прошлых ошибок для этого мне требовалась помощь. Я позвал с собой трое и сначала узнал у валиба есть ли у него портал у альбиносов. Таковой у него оказался всего один. Иганэлни в свое время ему помог. Зато надежно скрытый от случайных глаз. Попросил валиба нас перекинуть в тюрьму и держать портал открытым. Дальше с помощью Троя снова допросил пойманного шпиона Альбиноса Ганси. Теперь меня интересовали другие вопросы. Главным образом, к кому он мог направиться в случае возвращения на остров? Естественно, меня больше всего интересовали важные лица, кто заседал в совете. Для Ганси я это мотивировал тем, чтобы остановить предстоящую бойню в скалистом берегу. Снова проникнувшись любовью к нашему княжеству, Ганси предложил идти напрямую к возглавлявшему совет острова некоему Мартину Ллойду. С его слов, тот являлся самым мудрым и уважаемым альбиносом. От его решения зависело очень многое. Он мог повлиять на весь совет. Я бы и рад воспользоваться подсказкой, вот только Ганси лично Мартина не знал. Нужна была рыбка помельче, чтобы они знали друг друга. Тогда Айман решительно изрек альбинос. «Он из привилегированных, из лоидов. Он возглавляет тайную службу. Управляет всеми ушами и глазами, раскиданными по миру. Он пользуется авторитетом в Совете. Мы с ним в хороших отношениях. Отправьте меня к нему. он меня послушает. Уверяю вас, он сможет добиться в Совете отмены вторжения в Скалистый берег». «Неужели мы отправимся к Альбиносам?» «Немного даже со страхом?» — спросил Трой. «Это стало бы отличной идеей». С возможностями Троя убеждать кого угодно и в чем угодно, он запросто мог переубедить Совет Острова. Вот только имелось два громаднейших «но». Первое. Скорее всего, в Совете нашлись бы лица, имеющие навык ощущения скрытого воздействия. Второе. Чары Троя слишком быстро исчезали. Пусть даже если бы он смог переубедить всех альбиносов в Совете, долго решение не продлилось. Спустя короткое время они бы обязательно опомнились. поэтому я преследовал иную цель. «А как твое настоящее имя? Есть ли семья, дети?» Спросил я напоследок. «Мое настоящее имя Диеру Вальди. У меня трое сыновей, три дочери, четверо внуков». Заговорив о себе, Альбинос принялся издевать всякие подробности своей жизни. Пришлось запастись терпением, внимательно слушать, запоминать. Просто потому, что не хотелось снова быть разоблаченным. Во всяком случае, не так быстро. А дальше я взял под контроль разум Альбиноса. Через остававшийся открытым портал мы втроем перебрались в зал с порталами Драной горы. Валеб вызвал портал к Альбиносам, и Диего в одиночестве шагнул в него. В отличие от скалистого берега на острове было тепло, но не настолько, как в долине. Здесь было ветрено и влажно. Недавно прошел дождь. Я очутился в окружении скал. Пришлось помучаться, прежде чем нашлась тропа. Она вывела к окраине Белого города, единственного города на острове. Белые постройки раскинулись долинной полосой на фоне темно-серого каменистого берега, насколько позволяло зрение. Все из-за обилия гор. В этой части острова узкая равнина шла лишь вдоль береговой линии. Кое-где попадались пологие спуски, а в остальном были устремленные войскалы. У берега стояло много всяких лодок, барж и кораблей. Рыбацких, торговых. и, что более всего важно, боевых. Последних я насчитал больше тридцати, а ведь причалы уходили дальше, чем я мог разглядеть. Наняв первую попавшуюся на глаза обычную повозку, я добрался до здания совета. Высокое белое здание-крепость с узкими окнами, больше походившими на войнице, стояло на невысокой плоской скале в центральной части города. Две стороны углом выходили к морю и вместе с отвесной скалой падали в море. Остальные смотрели на городские улицы. К слову сказать, все постройки города были белыми. Их специально окрашивали известью. От этого город полностью оправдывал наименование и внешность своих жителей. Просто так совету было не подойти. Подступы охраняли стражниками. Они-то и подсказали, где найти Аймона Ллойда. Глава тайной службы вместе со своим ведомством обитал прямо в скале, на которой стоял совет. Между казармой стражников и тюрьмой. «Диера, ты ли это?» — радостно воскликнул пожилой мужчина, когда я вошел к нему в кабинет. «Или уже Ганси!» — Эсмонт говорил, ты так вошел в роль, что уже и сам в нее веришь. Высокий статный айман лойд с правильными утонченными чертами лица никак не походил на главу тайной службы. Ему больше походила роль высокого вельможи, возглавлявшего, ну, скажем, филиал того же банка альбиносов. Он не поленился встать из-за стола и крепко пожать мне руку. При этом также догадавшись заглянуть мне в глаза. В них он, конечно же, увидел радость встречи. Такое сыграть мне было под силу. А где он сам? Прикидываясь не следующим, спросил я и тем попытался оправдать свое появление. Когда мы последний раз виделись, он говорил, что филиал будет работать еще два дня. После он обещал ежедневно наведываться ко мне порталом. Банк закрыт, его нет. Эсмонда убили, такова жизнь. Иногда случаются неприятности. Присаживайся. Изменившись в лице, ответил Айман и пригласил присесть на неудобный стул, а сам сел в роскошное кресло. Впрочем, в его скупом неказистом кабинете с простым интерьером и грубой мебелью кресло было единственным приличным предметом. У главы тайной службы, несомненно, имелся навык предвидения обмана. Мне требовалось предельно корректно говорить, чтобы себя не выдать и не дать его навыку сработать. Раз он сам не стал рассказывать подробности... Я счел лучшим, понимающе кивнуть и сменить тему. «У меня в Скалистом берегу пятеро человек. Что нам теперь делать?» Спросил я, надеясь, что он сведет меня со второй группой шпионов. «Они альбиносы?» «Нет из местных?» «Тогда ничего. Забудь о них». «Со Скалистым берегом все кончено. Это вопрос времени». «Больше тебе нечего там делать. Предлагаю отдохнуть. Ты это заработал?» «Побудь семьей, с детьми и внуками. Кстати, сколько их у тебя?» «Четверо». Ответил я и так же, как говорил Диэро Вальди, сказал это с особой гордостью и радостью. «Ошибаешься». Его глаза подозрительно сузились, а на губах появилась насмешка. «Не может быть! Неужели снова прокололся?» Взорвалось внутри. «Сейчас я пожалел, что не додумался вручить Диэро нож, чтобы без труда его прикончить». Аймон расплылся в широкой улыбке. «Вчера я встретил твоего старшего сына. Три дня назад у него появились близнецы». Так что мои поздравления с пополнением. От радости я даже вскочил со стула. Играть не пришлось, я и без того радовался, что обошлось, что не вляпался. Ну, вот, видишь? А ты собирался возвращаться в Скалистый берег. Возвращайся к семье и наслаждайся жизнью. За столько лет трудов ты заслужил на беззаботную старость. Может быть, Диеру Вальди и намеревался уйти на покой, вот только у меня на его счет были другие планы. Я привык быть пределе «Хочется быть полезным. Хочется снова кинуться в пучину. напомника а какая у тебя особая способность?» И снова меня выручила подготовка. Все-таки не зря угробил несколько часов на беседу с Диером, прежде чем отправлять его к своим. «Вызывать доверие?» Ответил я, не сдержав радости, что снова не прокололся. «Доверие, верно. Знаешь, кажется, у меня есть для тебя кое-какая работенка. Прямо здесь, по соседству», — показал он в сторону тюрьмы. Это насторожило. «Нужно пытать людей?» «Нет, грубая сила не подойдет. Понадобится игра тоньше. Отдохни, отмойсь хорошенько, а то от тебя прямо разит». Эймон по-доброму слегка скривился, что не мудрено, учитывая, сколько дней я продержал Диера в тюремных застенках. «Пару дней побудь с семьей и потом приходи. Дело очень важное. Ты достаточно заработал. Хватит на безбедную жизнь самому и детям». получится справиться с заданием и обеспечишь всех своих шестерых внуков. главу тайной службы я покидал со смешанными чувствами. Мне открылись неясные перспективы в каком-то очень важном для альбиноса в деле и при этом я ничего не узнал полезного для скалистого берега. а расспрашивать о чем-то я не решился это могло вызвать подозрение. Тут, как выразился айман нужна была игра потоньше лесть на храпом не стоило. Между тем, времени на эту самую игру у меня не оставалось. Уже через два дня должно произойти вторжение. Впрочем, сегодня я оставил задел на будущее. Я отошел подальше от скалы, на которой стоял совет, и посмотрел по сторонам. валип должен был открыть портал лишь к ночи. Можно было бы погулять по городу, подслушать местные сплетни. Вот только с крашенными волосами я был чужаком. Никто же не будет вглядываться в белесые корни. К тому же я мог наткнуться на знакомых Диера или на кого-то из его многочисленной родни. Они-то быстро бы поняли, что с ним что-то не так. Посему пришлось возвращаться к порталу и дожидаться, пока его откроют. Глава 23. Я вовремя попал к Даниэлю. Он только начал проводить в кабинете вечернее совещание. На этот раз оно было совместным. В качестве гостей были приглашены аршиканцы во главе с Дарьей Гаран. С нашей стороны присутствовали все помощники брата, правители деревень и даже мама. От лица мастера тайных дел присутствовал его подручный Марли. А еще здесь был, что особенно удивило, представитель долины. Все тот же мужичок-портальщик Грегор. «За столом всем не хватило места. Люди сидели в специально расставленной для них по обе стороны стола креста. Я сел на свободное место рядом с Грегором, который держался дальше остальных». Доклад вел Марли. Валя Клот не подвел. Он через Марли передал все, что ему удалось выяснить в Совете Альбиносов. «От потери крепости в Драной горе наши главные враги были в бешенстве. У них тому же там не осталось порталов». «И что самое удивительное, они до сих пор не узнали, кто за этим стоит». Новость всех воодушевила. Капитан Сир Реслихаган очень верно подметил, что, может быть, мы зря всех воинов допустили к Драной горе. «Очень скоро кто-то обязательно проболтается, и слух дойдет до Альбиносов». Даниэль отнесся скептически. «В принципе, он прав. Самое важное, о чем удалось узнать Валику, у Альбиносов не осталось в Драной горе порталов». Это означало, что даже если сильно захотят, они там больше не появятся. Во всяком случае, не в ближайшее время. Магистр Борис Шелбис сменил докладчика. Оказалось, что пока я был у альбиносов, те устроили нам проблемы. С корабля, притаившегося далеко в море, они пытались испортить нам погоду. С помощью магии породили шквальный ветер с обильным снегопадом и отправили к нашим берегам сильный шторм. Мы вовремя устранили все ненастья. погасили непогоду и успокоили разбушевавшееся море. Судя по удовлетворению на лице мамы, я догадался, кто нейтрализовал атаку альбиносов. Следующим докладчиком стал капитан Сир Рослихаган. Он доложил об общей ситуации, творящейся вокруг равнины. В настоящем южане уверенно шли на уршик и находились в двух днях пути. С ними были 10 драконов-горцев. Долина продолжала скапливать силы у себя в столице. но северяне все еще перетягивали войска к серым острогам. По мнению капитана, к висячему мосту они смогут выйти не ранее, чем через три дня. Не лучшим образом выглядела ситуация с альбиносами. На пристанях острова скопилось больше сотни боевых кораблей, в чем я и сам сегодня убедился. Нас с ними разделял всего лишь день пути по морю. Выйти в плавание корабли могли в любую минуту. По словам отправленных к ним наблюдателей, они были снабжены всем необходимым, а команды ждали приказа к отплытию. Выводы были таковы. Уоршик станет первым, на кого придется удар, а уже потом, через день-два, на очереди будем мы. Просто потому, что альбиносы не станут атаковать нас без северян. Их задача была очевидна — напасть со стороны моря и тем заставить основные силы оберегать скалистый берег. Это чтобы мы никого не отправили к висячему мосту, и тем ослабить оборону деревни». Дарья поправила капитана. «По ее сведениям, южане нынешней ночью лишь на несколько часов устроят остановку и снова тронутся в путь еще до рассвета. Так что уже завтра к полудню они могут выйти Коршуку. То есть у нас нет двух дней. Вторжение начнется завтра». Поэтому княгиня сегодня выпроводила из города в дальнюю деревню, находившуюся у границы с мелисаром всех, кто не может защищать город. А это дети, женщины и старики, что по какой-то причине не передали свои навыки и способности близким родственникам. Но ну, если Оршик падет, людям предписывалось искать спасение в Старом Лесу. Иначе их ждал плен и рабство. Но это в худшем случае. Оршик, конечно же, надеялся выстоять. Они намеревались использовать частицу темного камня, которую мы обещали им дать, и встретить вторжение у своих стен, как в давние времена, когда не было великой системы, а магией владели единицы, то есть с обычным оружием в руках. Самое интересное, что и южане приготовились к осаде оршика соответствующе, без применения магии. Из Лиан с они на повозках везде много длинных лестниц. Для чего те им понадобились, было очевидно. В этот момент мне вспомнился разгром Южан в Костяных горах. Жаль, но на подступах к Коршуку я не мог повторить тот же прием. Горы там шли слишком далеко от дороги. Еще Дарья была обеспокоена нападением со стороны долины. Войнов там было значительно меньше, чем у Южан. Однако все вместе они образовывали невероятно огромную и сильную армию. По просьбе королевы Триделигрес мы с Даниэлем пока никому не говорили о том, что долина теперь с нами. Сегодня, взяв разум Диеру Вальди, я лишний раз убедился в правоте королевы. Даже сам глава тайной службы Альбиносов не смог разгадать подвоха. Не удивлюсь, что точно так же враги могли взять под контроль разум любого, кто здесь находился, и тем все выведать. Или делали это раньше. С этой целью я специально внимательно изучил каждого, кто здесь находился. Наверняка сказать было трудно. Аршиканцев я вообще толком не знал. Однако никто не вызвал подозрений. Люди вели себя обычной и адекватной ситуации На лицах читалось напряжение. Они переживали за то, что должно было случиться завтра. Даниэль пообещал Дарье, что мы будем с ней во время осады и поможем людьми. Воршик должны были порталом отправиться 500 наших гвардейцев, 2000 обычных воинов, 10 рыцарей и даже мама. От нее требовалось снять южан всю удачу. Но об этом, конечно, предусмотрительно не было сказано вслух. В заключительной части Дарья озвучила, сколько и куда будет расставлено людей. Нашим воинам предстояло держать тыльную сторону города, на случай обходных маневров южан. Учитывая наличие у южан драконов, Дарья позаботилась о том, куда укрыться воинам при их атаке. Всем надлежало прятаться в башне или специально укрепленные по этому случаю части стен – Кроме этого, для грозных драконов было подготовлено не менее грозное оружие. Баллисты, выстреливавшие длинными пиками. И что особо важно, у нее имелись люди, умевшие хорошо управляться таким видом редкостного оружия. То есть имели соответствующий навык. Совещание закончилось, все стали расходиться, и Даниэль попросил меня задержаться. В этот момент мы с Дарьей как раз хотели выйти вместе. Пришлось попросить ее подождать за дверью. В кабинете остались трое. Третьим стал портальщик из долины. «Напомню, Тридо прислала меня выслушать ваш план действий и скорректировать его при необходимости». Поднявшись со стула, заговорил Грегор. Теперь он держался куда увереннее, чем в первый раз. «Ведь теперь он был не каким-то неизвестным человечком, дерзнувшим явиться к князю. Он представлял саму королеву долины и действовал на правах особых полномочий. По понятным причинам я не мог встревать в ваше обсуждение», — продолжил он. Из всего услышанного нас все устраивает с одной поправкой. Мы будем двигаться на Оршик одновременно с южанами. На этой стадии вам следует вести по нам беспорядочную стрельбу стрелами и тем не вызвать подозрений. Но когда мы будем у стен, повернем людей на южан. Не хотелось бы, чтобы в этот момент нас продолжали обстреливать. Тем более, что в этот момент вы восстановите магию. Нужно будет, чтобы вы успели предупредить всех на стене. Желательнее всего, чтобы на этой стене были